Пока решался вопрос о квартире, пока Василий вместе с отцом оборудовали и обставляли их гнездо, Лена на эти встречи смотрела более или менее спокойно. Но когда все было отлажено, налажено, когда оставались последние штрихи, она довольно ясно дала понять, что остальное доделает сама. Что понимали они в том, где должен быть торшер, а где развесить африканские маски? Нужен или не нужен модернбар и камин? Материальные дела тоже были решены. Не зря ведь она настояла, чтобы то, что было стариками скоплено для сына, он взял, не откладывая под предлогом квартирных затрат. И когда Василий принес сберкнижку с переведенным на его имя... не таким уж большим, но все-таки довольно существенным вкладом, Лена сочла, что старики свою задачу выполнили. Большего с них не возьмешь, и потому надо, чтобы они не мельтешили перед глазами, чтобы не мешали жить, как она хочет. Правда, нужды в этих ее крутых мерах в сущности не было. Старики не докучали им, особенно здесь. Даже когда оборудовали квартиру, то всегда управлялись с делами до прихода с н о х и торопливо уходили в освоясь, чтобы не натолкнуться на ее холодный враждебный взгляд. Теперь визиты родителей прекратились вовсе. Василий нет-нет, да и захаживал к ним. Правда, задерживался недолго, полчаса не более, и спешил к себе. Но и этого было достаточно для колких, едких замечаний супруги. Опять там был. Опять мои косточки перемывали. Да что ты, Лена? Он на полчасика заскочил. а тебе речи не было. Ну, ясно, ясно. Где уж нам сподобиться до такой чести? Ну, за что ты их так не взлюбила? Ну, старики как старики. Какие они старики? Ты мне не рассказывай. Знаю. Очень хорошо знаю. Долго же ты помнишь свою обиду. Ну, ошиблись тогда. Не знали ведь тебя. Как-то Василий задержался дольше обычного, е Лена встретила его еще более шумно. Причина же задержки совсем вывела ее из равновесия. О ней по простоте душевной рассказал сам Василий. Дело в том, что к Ореховым из Ленинграда Въехала дочь их старых друзей Перцовых, Вера, преподаватель Ленинградской консерватории. Когда Перцовы жили в Москве, Вера и Василий учились в одной школе, ездили в один лагерь, дружили и, встретившись, заговорились о разных разностях и той их юношеской жизни. «Подумаешь, старая знакомая, в е л и к о в а ж н о с т и А ты и развесил уши, разнюнился, готов был просидеть хоть до ночи. Нет, нет, тут, видимо, кроется другое. Да, я убеждена в этом. Это твои предки что-то удумали. Не иначе. Да точно, точно так оно и есть. Это они тебе новую жену подбирают. Василий ошалело посмотрел на нее. Да ты с ума сошла. Как он не убеждал Лену в нелепости ее предположений, это, однако, ничуть не утихомирило ее. Она, конечно, вовсе не была убеждена, что о р е х о в а действительно что-то задумали, но вероятность этого ею не исключалась. Утром она вновь вернулась к вечерней истории, и Василий был ошеломлен чудовищностью ее слов, требований. Был буквально сбит с толку категоричностью и безапелляционностью этого разговора. К старикам больше ни ногой. Никаких отношений с ними. Никакого общения. А если тебя это не устраивает, то давай разводиться. В чем дело? Что произошло? Какая муха тебя укусила? И как ты можешь предъявлять такие требования? «Ведь они мои родители. Ничего плохого мне, да и тебе тоже не сделали».